Чингис Айтматов. Повести, роман. И дольше века длится день. Кассета номер десять, первая сторона. Едигей глянул на них искоса, не поворачивая головы. Они стояли очень похожи друг на друга. Негромко, но внятно произнесенные слова зарепы огорчили Едигея, хотя они ему были предназначены. Он понял вдруг, с какой тоской и страхом смотрела она на эти домики с вьющимися дымками. Но ничем и никак Едигей не мог им помочь, ибо то, что училось у железной дороги, было единственным пристанищем для всех них. Едигей понукнул упряжного верблюда, стеганул бичом, и с сани покатились назад к разъезду. Вечером, накануне новогодней ночи, все баранлинцы собрались у Едигея и у Кубалы. Так порешили Едигей и у Кубала еще несколько дней назад.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 Едигей искренне верил, что все обстоит именно так, что его окружают нерасторжимо близкие люди. Да и как могло быть иначе? Стоило среди песни на миг зажмурить глаза, и представлялась огромная заснеженная пустыня саразеков и горстка людей в его доме, собравшихся как одна семья. Но больше всего радовался он за Абуталипа и за Репу. Эта пара стоила того. Зарипа и пела, и играла на мандолине,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 Укубала заставляла всех одеваться, чтобы не выходили распаренными на холод. Зарепа и Абуталип долго не возвращались. Едигей решил пойти за ними, без них не тот получался праздник. Его окликнул Укубала. «Оденься, Едигей, куда ты так простынешь?» «Я сейчас». Едигей вышел за порог в холодную ясность полуночи. «Абуталип, Зарепа, позвал он, оглядываясь по сторонам. Никто не откликнулся. За домом услышал голоса. Я остановился в нерешительности, не зная, как поступить, то ли уйти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 Буркнув при этом что-то, то ли Танцыгбаев то ли Тысыгбаев, Едигей так и не запомнил толком его фамилию. «Понятно», — спросил Кречетоглазый. «Понятно», — вынужден был ответить Едигей. «Но в таком случае приступим к делу. Говорят, ты лучший друг товарищ Тыбаева. Может быть и так, а что?» «Может быть и так», — повторил Кречетоглазый, затягиваясь к Азбечиной, и как бы выясняя услышанное, «может быть и так, допустим».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 макуя каждое слово, произнес, упиваясь произведенным эффектом. «Это наше дело, докладывать каждому не стану». «Что ж, если так?» растерянно промолвил Едигей. «Его враждебные воспоминания не пройдут ему даром». Заметил кричитоглазый и принялся что-то быстро писать, приговаривая. «Я думал, что ты помней, что ты наш человек, передовой рабочий, бывший фронтовик, поможешь нам разоблачить врага». Едигей нахохлился и сказал негромко, но внятно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 Зашли с фланга, забрасывая траншею гранатами и простреливая проходы очередями автоматов, и уже очистили линию и устремились с боем дальше, когда вдруг сшибли с ним в упор. Видимо, это был пулеметчик, до последнего прострелявший свой створ перед окопом. Лучше было взять его в плен, эта мысль мелькнула в сознании Едигея, но тот успел занести нож над головой. Едигей боднул его каской в лицо, и они повалились. И уже ничего не оставалось, как вцепиться ему в горло. А тот изворачивался, хрипел, скреб пальцами по сторонам, пытаясь нашарить выбитый из рук нож. И каждое мгновение Эдигей ожидал, что вонзится нож ему в спину. И поэтому с неослабевающим, нечеловеческим, звериным усилием сжимал, стискивал рыча хресчастую шею оскалившегося, почерневшего врага. И когда тот задохнулся и резко запахло мочой, он разжал сцепившиеся в судороги пальцы. Его вырвало тут же, И, обливаясь собственной блевочиной, он пополз подальше, со стоном и мучив в глазах. Об этом он никому не рассказывал, ни тогда, ни после. Кошмар этот снился, иногда ему и на другой день он не находил себе места, жить не хотелось. Об этом вспомнил Едигей сейчас с содроганием и омерзением. Однако он сознавал, что кричит и берет хитростью и превосходством в уме. Это его задело живое.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 «Я хочу знать», — промолвил Едигей, чувствуя, как пересыхает в горле от волнения. Но он заставил себя произнести эти слова очень даже спокойно. «Вот ты говоришь...» — он нарочно назвал его на «ты», чтобы тот понял, что Едигею нечего лебезить и бояться, дальше саразеков гнать его некуда. «Вот ты говоришь», — повторил он, «враждебные воспоминания». «Как это понимать? Разве могут быть воспоминания враждебными или невраждебными?» По-моему, человек вспоминает то, что было и как было когда-то, чего уже нет давно. Или выходит, если хорошее, вспоминай, а если плохое, непригожее, не вспоминай, забудь. Такого вроде никогда и не было. Или выходит, если какой сон приснится, и о нем, и о сне надо вспоминать, а если сон страшный, неугодный кому. Вот какой! Черт возьми, подивился кричатоглазый. Порассуждать любишь, поспорить захотел. Ты тут не как местный философ.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 А без этого борьба с Гитлером стала бы еще тяжелее, а, возможно, кончилась бы трагическим исходом для разрозненных народов. И так далее. Закончив цитировать, и отложил тетрадь в сторону. Закурил еще одну Казбечину и, помолчав, попыхивая дымом, продолжал. Выходит, Куттебаев не возразил английскому полковнику, что без гения Сталина победа была бы невозможной, сколько бы они там ни крутились в Европе, в партизанах или еще как угодно.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 и задумался, помрачнел. Не все, должно быть, устраивало его во встрече с Едигеем. Потом он сказал несколько вкратчиво. «Он что, тут школу какую-то открывал, детей учил?» «Да какая там школа?» — невольно рассмеялся Едигей. «Двое у него детишек, у меня две девочки. Вот и вся школа, старшим по пять лет, младшим по три. Детям некуда у нас деваться, кругом пустыня. Занимают они детишек, воспитывают, значит, все-таки бывшие учителя, и он, и жена его».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 Что ты и скажешь, при тебе, оказывается, было дело. Откуда такие сведения? Кто дал такие сведения, поразился Едигей, и сразу мелькнула догадка. А Билов, начальник разъезда во всем повинен, это он донес, ибо разговор такой происходил в его присутствии. Вопрос Едигея не на шутку разозлил кричатоглазово «Слушай, я уже давал тебе понять, откуда сведения, какие сведения, это наша забота, и мы ни перед кем не отчитываемся, запомни. Выкладывай, что он говорил».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 Вот Табаев утверждает, что записал ее со слов Казангапа из твоих отчасти. Так ли это? Это точно оживился Эдигей. Это тут в Саразеках была такая история, легенда, значит. Недалеко отсюда кладбище Найманское стоит. Когда-то оно было Найманское, а теперь общее называется Анабеид. Там была похоронена она, убитая сыном своим Манкуртом. «Ну, достаточно, это мы почитаем, посмотрим, что там кроется за этой птицей», — сказал кричитоглазый и стал перелистывать тетрадь, опять же размышляя вслух и выражая тем свое отношение. «Птица Даненбай». Хм, ничего лучшего и не придумаешь. «Птица с человеческим именем». Тоже мне писатель нашелся. Новый Мухтара Уэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной старины. «Птица Даненбай». Думает, не разберемся. А этот тут писаниной занялся в тихомолку для детишек, видишь ли. А это что? Тоже, по-твоему, для детишек...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 Только теперь поезд шел в обратную сторону и тоже стоял недолго, минуты три. Ожидая в потьмах его подхода, у первого пути стояли те трое в хромовых сапогах, что забирали с собой Абуталипа Куттыбаева. В стороне от них, отгороженные их непроницаемыми спинами, заслоняющими Абуталипа, стояли баранлинцы, Зарипа с детишками, Едигей и до начальник разъезда Абилов, все сновавший взад и вперед и суетившийся мелочно и ничтожно,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 Те трое в сапогах, с отчужденно поднятыми от ветра воротниками, отделяя бутали по спинами, напряженно молчали. Бронлинцы, расстающиеся с ним, тоже молчали. Ветер мел. Он гнал поземку с шорохом и едва различимым посвистом. Похоже, что метель собиралась. Набухала, напрягалась стыла и мгла в непроглядных саразахских небесах. Дико, уныло, пусто просвечивалась с трудом луна, облеклым одиноким пятном. Мороз сжег щеки. Зарипа неслышно плакала, держа в руках узелок с едой и одеждой, которые она собиралась передать мужу. Клубы пары изо рта выдавали тяжелые вздохи Укубалы. Она прятала в подол шубы Даула. Даул, видимо, что-то предчувствовал. Он тревожно молчал, прижавшись к тете у Кубали. Но тяжелее всех приходилось с Армеком, которого, заслоняя собой от ветра, держал на руках Едигей.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 Все различимей крутилось в полосе света, метущаяся поземка между рельсами. Все слышнее и тревожней доносился натруженный шум кривошипов и поршней. Вот уже видны стали очертания поезда папика. «Папика, смотри, поезд идет!» — кричал Армек и замолкал, удивленный тем, что отец не откликается. И снова пытался обратить его внимание. «Папика, папика!» — суетившийся возле начальника разъезда Абилов —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 «Рассказывай им про море», — шепнул Абуталип. Это были его последние слова, и Дегей понял. Отец просил рассказывать сыновьям про Аральское море. «Ну, хватит тут, давай, а ну давай, садись, давай», — растолкали их. Подпираясь сзади плечами, те двое втолкнули Абуталипа в вагон. И тут только дошла до ребят страшная суть расставания. Они разом заплакали в голос, разом крича «Папика, папа!»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 Унося с собой утихающий шум движения, рдеющие и угасающие огни, послышался последний протяжный гудок. идигей повернул назад и долго не мог успокоить плачущего мальчика. Уже дома, сидя как оглушенные у печи, он вспомнил среди ночи об обилове. Едигей тихо поднялся, стал одеваться. У Кубала сразу догадалась, ты куда схватила она мужа. Не тронь, его пальцем даже не смей трогать, у него жена беременная, да и не имеешь права, когда кажешь. Не беспокойся, спокойно ответил Едигей. Я его не трону, но он должен знать, что ему лучше перебираться в другое место. Я тебе обещаю, даже волоска не упадет с его головы, и поверь мне. Он выдернул руку и вышел из дома. Окна обиловых еще светились, значит, не спали. Жестко скрипя снегом по тропинке, Едигей подошел к холодным дверям и громко постучал. Дверь открыла билов а, Едике.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 С тем Едигей вышел, закрыв за собой дверь. На Тихом океане, южнее Алютов, было далеко за полдень. Все так же штормило в полсилы, все так же по всему видимому пространству катились вскипающими грядами волны одна вслед за другой, являя собой необозримое движение водной стихии от горизонта к горизонту. Страница 341 конец первой стороны.